Глава третья. Прошлое, настоящее и будущее яркой красной свечи. «Хорошо», — ответил Чейн Дзя «А теперь давайте займемся подготовкой к свадьбе. Знаешь, седьмой брат, покупать свадебные принадлежности в горах не очень-то удобно, но раз дело не терпит отлагательств, придумай еще один хитроумный план. Ведь ты умен и находчив». Герои громко рассмеялись. Сюй Тяньхун мог думать только о том, что вот-вот женится на девушке, в которую так давно влюблен, отчего на его лице появилась улыбка. Чэнь тоже улыбнулся и продолжил. «Сегодня наш местный Джу Гэ станет никудышным зятем, так что позвольте мне предложить план развития событий». Отсылка к Джу Гэ Лян, китайский полководец и государственный деятель эпохи Тройцарствия. Был гениальным стратегом, таким же, как и Сюй Тяньхун. Со стороны невесты, конечно, будут ее родители. Со стороны мужа в качестве родственника на церемонию пойдет третий брат. Старина Лу возьмет на себя роль свата. Девятый брат. Отправляйся на белой лошади Лобин в Юйцань за покупками. Юйцань. Бывший уезд в провинции Джадзян, Китай. Брат Мэн, спускайся к подножию горы и приготовь столы. Насчет подарков условимся, что когда жена седьмого брата родит сына... Каждый должен будет преподнести два подарка. Братья, вы меня поняли? Вэй Чунхуа и Мэн Дзяньсюн кивнули. Один Джао Баншань сказал. Однако, кажется, вести Тяньху на подвенец должен все-таки юный глава. Чен Зялуо шутливо толкнул его, но остальные поддержали идею баньшаня. Дзялуа ничего не оставалось, кроме как смиренно согласиться. К вечеру Мэн Дзяньсюн сообщил, что столы и место для банкета уже готовы. Однако все получилось немного грубо и примитивно. Еще через полчаса вернулся Вэй Чуньхуа, доложив, что все, включая свадебное платье невесты, было куплено. Ло Бин подхватила платье, нашла румяна, улыбнулась и сказала. «Девятый брат, а ты действительно все предусмотрел». «Интересно, будешь ли ты таким же предусмотрительным в будущем, когда уже у тебя появится невеста?» Вэй Чуньхуа улыбнулся в ответ. «Сестра, перестань шутить, давай лучше придумаем, как подшутить над женихом и невестой сегодня вечером». «Хорошо, у тебя есть идеи?» – захлопала в ладоши Ло Бин. Дзян, Сиган и остальные слышали, как они обсуждают план в соседней комнате, постоянно перебивая друг друга. Вэй Чуньхуа сказал. «Тебе удалось украсть нефритовую вазу у императора, однако мастер Лу сказал, что если бы во дворце было побольше воинов, ты бы не смогла провернуть кражу так просто». «Воровство – это вопрос ума, а не силы». «Если я не могу забрать что-то силой, я всегда могу украсть это». «Верно. Однако седьмой брат самый умный из нас. Если ты сможешь украсть что-нибудь у него сегодня вечером, я сразу же признаю твой талант». «Ну и что же я могла бы украсть?» «После того, как жених и невеста отойдут ко сну, ты украдешь всю их одежду, и утром они не смогут выйти из своей комнаты». Джан и остальные громко захлопали и засмеялись. Джао Баньшань подошел и с улыбкой спросил, «Интересно, что же так подняло вам настроение?» Дзян Сиган оттолкнул его. «Третий брат, здесь нет ничего интересного». Все боялись, что Джао Банша не разрешит им провернуть такую шалость. Когда он вышел, Ян ченси сказал. «Поступить точно так же, как и с императором. Разыграть, чтобы он надолго запомнил свою свадьбу. Но, признаться честно, четвертая сестра — это дело очень сложное. Я не думаю, что тебе оно по силам». Ло Бин нахмурилась и ничего не ответила, подумав про себя... «А ведь действительно, будет тяжело украсть у него одежду. Но такой розыгрыш стоит всех усилий. Прости, сестрацы!» Через мгновение она почувствовала внезапный прилив сил и произнесла. «А что будет, если я все-таки украду?» Вэй ответил. «Здесь нас пятеро. Восьмой брат, десятый брат, двенадцатый брат, тринадцатый брат и я. Если ты сможешь украсть их вещи, мы подарим тебе сбрую из чистого золота, чтобы твой белый конь стал еще красивее. По рукам». «Если же я не смогу их украсть, сделаю пять кошельков по одному для каждого из вас». Ян Чень и Вэй Хуа сказали хором. «Хорошо, договорились». «Только не экономь на материале и не халтурь. Нужны отменные кошельки», — с иронией в голосе добавил Дзян Сиган. «Эй, разве я когда-нибудь вас обманывала?» — ответила Ло Бин. «Главное, ни в коем случае не рассказывайте об этом седьмому брату и его невестке». Ян Чен Си и другие хором сказали. «Конечно, мы предпочли бы проиграть тебе, спорно увидеть это». После заключения пари они решили разделиться, чтобы помочь с подготовкой к церемонии. Ло Би на самом деле не знала, как сможет украсть одежду. С Джоу Цы будет легко справиться, но с Сю Тяньхуном не так все просто. Когда дело доходило до тактики, не было того, кто мог бы тягаться с ним. Через некоторое время в зале зажглись яркие расписные свечи. Сю Тяньхун стоял в левой части комнаты, одетый в длинный халат из магуа. Магуа – куртка китайского покроя, надевается поверх халата, имеет длину до талии с пятью дисковыми пуговицами. Преимущественно носили мужчины во время правления династии Цин. Джоу Ци вышла под руку с госпожой Джоу. Джао Баншань руководил церемонией. Пара сначала поклонилась табличкам предков и изображениям духов неба и земли, затем алтарю предков ордена, а затем оба поклонились Джоу Джуньину и Чэнь Джоу Джуньин в ответ поклонился Джоу Ци. Чендзяло никогда раньше не проводил свадебных церемоний, поэтому также поклонился вслед за Джоу Джуньином. Новоиспеченная пара поблагодарила свата Лу и Цина. После того, как пара засвидетельствовала свое почтение, они по очереди обнялись с вучением, Джоу Баншанем, и братьями Чанг. Синьян помог Ю Юйтуну выйти и сесть на стул. Лицо четырнадцатого брата закрывала черная ткань, так что было видно лишь глаза и он тоже поприветствовал молодоженов. Зал был полон радостных возгласов. Юй Юй Тун достал золотую флейту и затянул мелодию. Начался банкет. Все расположились по местам, начали пить и есть. Вучень вдруг вскочил с кувшином в руках и крикнул. «Пока все не напьются, никто не посмеет потревожить нас!» Не успев договорить, он внезапно швырнул кувшин в дерево во дворе. Вэй Чунь и Джан Зинь совершенно безоружные выбежали на улицу. Кувшин не успел разбиться. Вэй на лету поймал его. Джан дзинь прыгнул на крышу, однако вокруг не было ни души. Он вернулся и доложил Чен Зялуа, также спросив, нужно ли ему разведать местность. Чен Зялуа улыбнулся. Сегодня счастливый день для седьмого брата. Нельзя допустить, чтобы какой-то подлец испортил праздник. Давайте пока что выпьем. Затем он отдал приказ Синьяну: Возьми несколько воинов, осмотритесь вокруг, не позвольте никому проникнуть внутрь. Синьян удалился, остальные же продолжили развлекаться. Чен Цзялуа прошептал в учению. «Даосский мастер, я тоже видел чью-то фигуру на дереве. Раз он решил посетить наш праздник, вряд ли это очень умный человек». «Да ладно, пускай», — спокойно ответил тот. У Дзялуо загорелись глаза. Он встал и громко произнес тост. «Авторитет нашего даосского мастера нерушим. Сражение в пагоде шести гармоний — прямое тому доказательство. Даже орлы Тяньшаня не смогли одолеть его». «Давайте же поднимем бокалы в его честь». Войны поднялись с мест, Ву Чэнь сказал. «Два Орла Тяньшаня действительно достойны своей славы». «Если бы старик Чэнь Джен Дэ был на 20 лет помоложе, я вряд ли смог бы тягаться с ним». «Да, хоть раньше он и был силен, сейчас его навыки уже не на таком же высоком уровне», добавил Джао Баншань. За соседним столом Джан Зинь и Ши Шуаньин уже шесть раз сыграли в камень-ножницы-бумага, с каждым разом становясь все громче и громче. Ян Чен Си, Дзян Сиган и братья Чанг соревновались в распитии вина. Каждый из них выпил уже по 7-8 бокалов. Вэнь Тайлай и Ю Юй Юйтун Тун еще не оправились от раны, не могли пить вместе со всеми, закусывая жирной пищей. Поэтому тихо сидели за отдельным столом, пили чай, составив друг другу приятную компанию. Все продолжали подразнивать Ю Юй Юйтуна, общались и веселились. Съев несколько блюд, пара вышла, чтобы произнести тост. Джоу Джонни не мог нарадоваться молодоженам. Его рот был постоянно открыт от восхищения. Джоу Ци уже давно пристрастилась к вину, но в этот день госпожа Джоу приказала ей оставаться трезвой. Сейчас девушка собиралась произнести несколько слов, и все начали уговаривать ее выпить. Она очень хотела расслабиться, но, вспомнив слова матери, поняла, что у нее не было другого выбора, кроме как отказаться. Ей стало грустно из-за всего этого. Вэй улыбнулся и сказал... О, невеста сердится на жениха. Седьмой брат, преклони колени, преклони колени!» Дзян Сиган крикнул. «Седьмой брат, не обижай ее снова, встань на колени! Если жених встанет на колени, то первым ребенком будет сын!» Джоу Ци не смогла удержаться от смеха и сказала. «У тебя нет сына, откуда ты это знаешь? Что за чушь?» Все были удивлены, увидев простоту и наивность Джоу Ци. Госпожа Джоу весело смеясь, покачала головой и со вздохом сказала. «Она будет хорошей женой». Лобин тихо сказала Вэй Чунхуа: Налей еще вина седьмому брату, помоги мне немного. Вэй Чуньхуа кивнул и подмигнул дзян Сигану. Они вдвоем встали, чтобы поднять тоз за жениха. Сю Теньхун видел, как они крадутся к нему, и понимал, что у них не самые благие намерения. Но сегодня он стал мужем, так что не мог отказывать себе выпивки. Выпив половину всего, что стояло на столе, он стал чрезвычайно открытым и очень разговорчивым. После дюжины бокалов он внезапно покачал головой и упал на стол. Госпожа Джоу начала хлопотать вокруг зятя, повторяя «Он пьян, очень пьян». Она попросила проводить его в комнату отдохнуть. Ян ченси дождался, когда Тяньхун напьется, и тогда сказал Ло Бин «На этот раз ты, вероятно, выиграла спор». Девушка улыбнулась, взяла чайник, разбавила чай вином и отправилась в дом к Джоу Ци. Джоу Ци обрадовалась ее приходу и сказала с улыбкой «Сестра Бин» наконец-то ты пришла, мне тут очень скучно хочешь попить я принесла тебе чай не хочу лобин поднесла жидкость к ее носу и сказала этот чай так вкусно пахнет когда джоусы почувствовала запах вина, она была вне себя от счастья. она поспешно схватила чайник обеими руками и выпила половину на одном дыхании ненадолго остановилась и сказала сестра бин ты так добра ко мне лобин собиралась подшутить над ней, но из-за наивности невесты ей стало немного не по себе. Однако, вспомнив, что помимо нее надо разыграть и жениха, сказала. «Сестра Цы, я хочу кое-что тебе поведать, рассказать об одном важном моменте свадебной церемонии. К сожалению, раньше я не могла сказать это. Но ты ведь не злишься на меня из-за этого?» «Конечно нет, расскажи». «Твоя мать ведь говорила тебе, что после церемонии нужно положить одежду определенным образом?» «Мама не говорила мне об этом», — раскраснелась Джо Цы. Лобин сделала серьезное выражение лица и продолжила. «Я думаю, она тоже не знает. Ну ладно. После того, как мужчина и женщина вступают в брак, либо восточный ветер побеждает западный, либо западный побеждает восточный. Всегда есть кто-то, кто имеет власть над партнером. Ха, я не хочу управлять им, а он не хочет управлять мной. Да, однако мужчины всегда свирепы и властные. Очень маловероятно, что ты сможешь справиться с ним. Тем более, это седьмой брат». Он очень умный и способный. «Сестра Ци, ты честный человек, но тут поможет только везение». Джо Ци поняла эту фразу. Хотя она давно была влюблена в своего мужа, она думала о нем как о хитром человеке. Из-за нахлынувших переживаний у нее разболелась голова, но она не стала показывать слабость перед Лобин и сказала, «Если в браке он будет таким человеком, то я не буду покорной. Мы сможем свести счеты на клинках». «Вот это настоящая сестра Ци!» Муж и жена должны всегда оставаться хорошими друзьями. Это единственно верный принцип. Если же он просто неудачно пошутит, ты тоже возьмешь в руки оружие. Кроме того, седьмой брат так хорошо к тебе относится, сможешь ли ты ранить его? Джоу Цин не нашлась, что ответить, и Лобин продолжила: Четвертый брат Вэйн намного лучше владеет боевыми искусствами, чем я. Если говорить о бое, я ему не соперник. Но мы никогда не ссоримся. Он всегда очень внимательно меня слушает. «Понимаю, сестра». Здесь она остановилась. Лобин улыбнулась и спросила. «Ты хочешь спросить меня, что надо делать, не так ли?» Джо Ци еще больше покраснела и кивнула. «Если хочешь, я могу рассказать тебе. Но ни в коем случае не говори об этом седьмому брату. И завтра не жалуйся на меня». Джо Ци снова кивнула. «Через некоторое время вы окажетесь в одной комнате. Сначала вы разденетесь, а когда седьмой брат снимет одежду... Погаси свет и положи всю одежду на этот стол. Она указала на стол перед окном. Его одежда будет лежать снизу, а твоя должна лежать поверх его. Тогда он никогда не посмеет быть грубым с тобой. Правда? Зачем мне тебе врать? Разве твоя мать не боится твоего отца? Должно быть, она не знает этого ритуала, иначе как бы она не рассказала о нем своей дочери. джолсы подумала, что ее мать действительно немного боится мужа, поэтому покорно кивнула. «Когда ты будешь складывать одежду, не вызови у него подозрений. Если он о чем-то догадается, тихо встанет посреди ночи и поменяет вещи местами. Тогда твой брак будет ужасным». Хотя Джоу очень стеснялась, но подумав о счастливой семейной жизни, она согласилась делать это и выговорила. «Я всегда буду к нему хорошо относиться. У него нет ни отца, ни матери с раннего детства. Я никогда не буду грубой с ним». Чтобы точно убедить ее, Ло Бин рассказала ей много других секретов о том, как быть хорошей женой. Все они были правдивыми. Джо Ци слушала с покрасневшим лицом. Она была очень благодарна за советы. Пока они беседовали, внезапно за дверью появилась фигура, а затем они услышали крик Сю Тяньхуна со двора. Джо Ци первой встала и бросилась к выходу. Она увидела Тяньхуна, который направлял свой меч в сторону заграждения. Джо Ци поспешно спросила «Что такое? Кто-то пробрался к нам?» «Я видел, как кто-то следил за церемонией из-за забора. Но когда я подбежал, уже никого не было». Джо Ци открыла сундук и достала из-под одежды меч. Оказалось, что госпожа Джо хотела, чтобы ее дочь избавилась от оружия в новом доме. Но Джо Ци настояла на своем и в конце концов оставила его в сундуке. Подняв клинок, она крикнула. «Выходи сейчас же!» Лобин с улыбкой сказала. «Невеста, забудь об этом. Успокойся». «Здесь так много воинов и наших братьев? Или же ты боишься, что вор украдет твое приданное? Джоу улыбнулась и вернулась в дом. Ло Бин ухмыльнулась, указала на Сюй Тяньхуна и сказала. «Притворяешься пьяным? Сначала я поймаю вора, а потом вернусь и посмотрю, накажут тебя или нет. А ты присматривай за невестой вместо меня и не позволяй ей пользоваться оружием». Закончив говорить, она взяла клинок в руку. Сюй Тяньхун вернулся в дом с улыбкой. Он услышал шум людей, мечущихся по крыше дома. Остальные тоже услышали его крик и вышли на поиски врага. Сюй Тяньхун подумал «Мы заключили союз с императором. Крайне сомнительно, что императорский двор послал кого-то шпионить за нами. Хотя, может, император думает расторгнуть наши договоренности?» Тот человек за заграждением, кажется, не является мастером боевых искусств. Обычно разного рода преступники и бандиты прибывают на такие мероприятия, чтобы немного нажиться. Пока он думал об этом, вошли Ло Бин, Вэй Чунхуа, Ян Чен Си, Джанзинь, Цзян Сиган и другие. Держа в руках кувшины и бокалы, они закричали: Жених притворяется пьяным и обманывает нас, как его наказать? Сюньхуну нечего было возразить, поэтому он согласился выпить еще три бокала вина с каждым пришедшим. Все хотели наконец увидеть розыгрыш, но его время так и не наступало. Сю Тиньхун засмеялся и сказал: Надо бы поменьше вам пить чтобы поймать нашего преследователя. «Лучше послать еще людей за ним». Ян ченси с улыбкой ответил. «Ладно тебе, просто пей. Сегодня вечером все братья будут дежурить посменно». Во время всеобщего голдежа Джоу ин вошел в комнату и увидел, что его новоиспеченный зять был настолько пьян, что не мог стоять на месте и даже связно говорить. Он подбежал, чтобы уладить ситуацию, и выпил с каждым по бокалу вина. Когда товарищи поняли, что жених действительно пьян, они обменялись несколькими шутками с Джо Ци и вышли из комнаты. Когда в комнате остались только они вдвоем, Джо Ци не смогла больше сдерживать эмоции. Она взглянула на храпящего Сю Тяньхуна, на его скомканную на кровати одежду, осторожно встала и заперла дверь на засов. Затем девушка тихо прошептала. «Эй, ты спишь?» Сю Тяньхун ничего не ответил. Джо Ци со вздохом сказала. «Значит, действительно спишь». Еще раз проверив, что никого в комнате не осталось и прислушавшись, она решила, что все погнали за тем негодяем. Затем она сняла свой наряд, подошла к кровати и толкнула мужа. Он перевернулся и перекатился на спину. Джоу Ци сняла с него обувь, халат и магуа, а затем хотела снять его нижнее белье, но внезапно застеснялась и подумала, «Может, верхней одежды будет достаточно? Я ведь тоже не хочу властвовать в семье». После этого, согласно совету Лобин, она положила его халат на столик у окна, затем постелила поверх свою одежду, вернулась к кровати, взяла одеяло и накрыла Сюй Тяньхуна. Сама она легла на соседнюю кровать, плотно обернувшись в другое одеяло, абсолютно не шевелясь. Спустя какое-то время Сюй Тяньхун перевернулся. Джо Ци испугалась и хотела незаметно выйти из комнаты. В этот момент красная свеча, стоявшая в комнате, начала разгораться. Джоу боялась, что ее муж проснется и увидит, как разложена одежда. В глубине души ей было неописуемо страшно, но она все равно не решалась встать. Она проклинала себя за свою беспомощность и была вся в поту. Однако ей пришла в голову идея. Она оторвала несколько ниток от своего нижнего белья, смочила их во рту, скомкав два шарика. Аккуратно метнув нитки пальцами, она погасила свечу. Сю Тяньхун спал очень крепко. Объем выпитого им алкоголя сначала не был таким уж большим, однако друзья убедили его выпить в несколько раз больше, и он заснул, сам того не подозревая. Он вновь перевернулся, и Джоу испугалась еще больше, держась одеяло и не смея пошевелиться. Она не знала, сколько времени прошло, но вдруг услышала, как за окном пискнула мышь, а через некоторое время завизжала кошка. С громким звуком окно открылось, на пол спрыгнула кошка побегала по комнате, не смогла выбежать и прыгнула в постель, свернувшись клубочком у ног Джоу Когда кошка уснула, Джоу почувствовала облегчение и закрыла глаза, но так и не смогла заснуть. Примерно в 3 часа ночи за окном внезапно раздался шум. Джоу внимательно прислушивалась. Казалось, кто-то тихо дышит за окном. Она подумала, что это шутка братьев, и они просто заглядывают к ним. Только она собиралась спросить, кто ходит в такое позднее время – как вдруг вспомнила, что не может разбудить мужа, и быстро закрыла рот. Внезапно она услышала голос Синьяна. «Кто это? Не двигайся!» После раздалось несколько ударов мечом. Затем послышались голоса братьев Чанг. «Вот же ублюдок! Хватило смелости заявиться!» Чей-то хриплый голос лишь охнул в ответ. джоу Ци вскочила, схватила меч, и когда собиралась взять свою одежду на столе, вскрикнула, увидев, что ее одежда исчезла. В это время она позабыла о застенчивости. Она растормошила Сю Тяньхуна и прокричала. «Просыпайся, поторопись! Иди и поймай вора! Вор украл нашу одежду, всю одежду!» Сю Тяньхун от испуга сел в кровати. Он почувствовал мягкую руку, держащую его. В темноте комнаты слегка пахло каким-то сладким ароматом. Только тогда он вспомнил, что это был аромат свечи в комнате для молодоженов. Его сердце дрогнуло. Но осознав, что враг где-то рядом, он немедленно взял себя в руки, потянул жену за собой, встал перед ней, взял в руку стул и приготовился встретить врага. Вдруг они услышали, как на крыше хлопают люди. Исюй прошептал. «Вокруг братья. Они смогли окружить вора. Откуда ты знаешь? Эти хлопки – знаки нашего ордена. За ним наблюдают со всех сторон. Давай не будем выходить». Он поставил стул, повернулся, обнял Джоу Ци и тихо сказал. «Дорогая, я перебрал с алкоголем и уснул, даже не позаботившись о тебе. Какой же я?» С лязгом меч Джоу Ци упал на пол. Обнявшись, они сели на край кровати, и Джоу Ци, не говоря ни слова, положила голову на руки мужа. Через некоторое время они услышали, как в учень ругается. «Этот вор такой быстрый! Где он прячется?» За окном вспыхнул ослепительный огонь. Войны зажгли факела, чтобы проверить территорию. Сю Тяньхун сказал... «Иди спать, я выйду и посмотрю». «Я тоже пойду». «Хорошо, но сначала оденься». Джоу Ци открыла сундук и достала два комплекта одежды. Сю Тяньхун открыл засов, вышел и увидел свой халат, магуа и наряд Джоу Ци, аккуратно сложенный у двери. Он очень удивился. В этот момент Джоу Ци воскликнула. «Этот вор действительно странный. Почему он вернул одежду?» Сю Тяньхун некоторое время не мог ничего понять и спросил. «А где изначально была наша одежда?» Джо Ци уклончиво ответила: Кажется, у кровати я не могу вспомнить. В этот момент Ло Бин и Вэй Чунхуа подбежали к ним с факелами в руках. Вэй Чунхуа улыбнулся и сказал: Вор разбудил жениха и невесту. Ло Бин притворилась озадаченной и сказала: Эй, а почему здесь лежит одежда? Вэй Чунхуа еле сдерживал смех. Сю Тяньхун, заметив выражение лиц этих двоих, тут же понял, кто в этом виноват. Он с улыбкой произнес Я выпил слишком много вина и даже не знаю, как вор смог украсть ее. Боюсь, не вино пьянит человека, а человек сам себя, ответила лобин Бин. Сютеньхун улыбнулся и замолчал. На самом деле лобин пробралась посреди ночи в комнату, предполагая, что Джоу Ци спит. Она подошла к окну в комнате и, опасаясь, что ее раскроют, издавала звуки, похожие на писк мышки. Затем, открыв окно, она запустила кошку внутрь. Посреди этой суеты Ло Бин успела схватить одежду, лежавшую на столе. Ян ченси сидел в другой комнате, ожидая новостей. Когда он увидел, что ей удалось заполучить одежду, искренне восхитился девушкой. Все некоторое время разговаривали и смеялись, и уже собирались разойтись лечь спать, когда Син Ян внезапно закричал. Он обнаружил врага. Ло Бин решила воспользоваться шумом и вернуть одежду, чтобы не смущать Джоу Ци завтра утром. Она подбежала к окну комнаты молодоженов и услышала их разговор. Поняв, что они не спят, положила одежду под дверь. В это время подошли Чен Дзялуо и Джоу Джуньин. Чэнь сказал. «Дом окружен нашими людьми со всех сторон. Не думаю, что вор умеет летать. Давайте обыщем каждый уголок». Воины проверяли все места, но не нашли никаких следов. Ву Чэнь был очень зол и громко ругался. Тут Сю Тяньхун внезапно воскликнул. «Давайте пойдем и проверим 14-го брата». Юный глава уже попросил мастера Лу охранять четырнадцатого брата, а третьего брата Джао присмотреть за четвертым братом, опасаясь, что их могут ранить или взять в плен. «Если бы четвертого брата никто не охранял, могла бы его жена сейчас быть здесь», — сказал Вэй Чуньхуа. «Верно», — ответил Тяньхун. «Однако давайте пойдем и проведаем их. Боюсь, этот вор пробрался сюда либо за четвертым братом, либо за четырнадцатым». Седьмой брат прав, согласился Дзялу. Члены ордена сначала вошли в комнату Вэйн Тайлая. В комнате ярко горели свечи. Вэйн тайлай и Джао Банчань играли в шахматы и, казалось, не обращали никакого внимания на шум за пределами комнаты. Затем они отправились в комнату Ю Юйтуна. Лу Фэй Цин сидел на каменных ступенях и смотрел на звездное небо. Увидя приближающихся героев, он встал и сказал: Здесь тихо! Все были раздражены и удивлены тем, что не смогли поймать вора, хотя до этого им удалось поймать самого императора. Сюй Тяньхун мельком увидел, как в окне вспыхнула и исчезла небольшая искра. Было понятно, что в комнате только что задули свечу. Он заподозрил неладное и сказал, «Пойдемте все-таки проведаем четырнадцатого брата». «Он соснул, поэтому я решил побыть здесь», — ответил фейцин Вмешалась Ло Бин. «Давайте поищем в других местах». «Нет, сначала нужно проверить его» настаивал Сю Тяньхун. В правой руке он держал факел, а левый открыл дверь в комнату. На кровати лежал человек, а звука открывшейся двери он зашевелился. Сю Тяньхун попробовал зажечь факелом свечу, но безуспешно. Когда он поднес факел поближе, оказалось, что фитиль свечи был сломан. Очевидно, свеча была потушена с помощью скрытого оружия. Сю Тяньхун испугался, что с Ю Юй Юйтуном что-то случилось. Он быстро подошел к кровати и произнес. «Четырнадцатый брат, как ты?» ю Юй Тун медленно повернулся, как будто только что очнулся от сна. Его лицо все еще было закрыто тканью и спокойно сказал «А, это ты, седьмой брат. Ты сегодня молодожен. Надеюсь, ты не обижаешься на своего младшего брата за то, что он пришел на церемонию». Сю Тянь Хун почувствовал облегчение, когда увидел, что с ним все в порядке. Взяв факел и снова посмотрев на свечу, он увидел короткую стрелу, прибитую к оконному проему. Она была испачкана свечным маслом. Тяньхун понял, что стрела была выпущена из золотой флейты Юй Юйтуна, Туна, но все еще задавался вопросом, почему тот быстро потушил свечу, когда увидел, что все приближаются. Разве была необходимость воспользоваться при этом своим оружием? В это время Чэнь взяло, и остальные тоже вошли в комнату. Юй Юй Тун поприветствовал их в той же манере. «Ах, братья, со мной все в порядке, пожалуйста, не беспокойтесь». Сю Тяньхун протянул руку, чтобы вытащить короткую стрелу у окна чензяло осторожно потянул ее на себя заметив это сютяньху надернул руку в это время внезапно все увидели что стеганое одеяло на кровати Ю Юй туна вздулось и под ним кроме четырнадцатого брата был еще кто то чиняло сказал тогда хорошего тебе отдыха выйдя из комнаты он сказал Лу и цину мастер лу пожалуйста присматривай за братом юем а мы пойдем дальше когда все ушли Лу и цин снова сел на ступеньку все последовали за Чэнь в его комнату. Там он отдал приказ. Всем караульным собраться здесь. Синьян передал приказ, и братья Чанг, Джан Цзинь, Ши и дзян Сиган, которые охраняли дом снаружи, вошли в комнату.